Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались, Рэй Брэдбери Марионет Инкорпорейтед. Двое мужчин среднего возраста медленно шли по вечерней улице. Домой, в такую рань! Удивился Смит. Еще нет и десяти, так надо, ответил Бреллинг. Впервые за много лет вырвался из дома и уже не терпится обратно. — Видишь ли, все-таки тебе удалось удрать. Десять лет я пытался вытащить тебя. Думал, посидим за бутылочкой вина, поговорим. И вот, не успели встретиться, а ты бежать. Не хочу искушать судьбу. — Ты что, подсыпал жене в кофе снотворное? — не унимался Смит. — Ну что ты, это было бы неэтично. Подожди, скоро все узнаешь. Они свернули за угол. Не хотелось бы ворошить старое, но я, Брейлинг, честное слово, удивляюсь твоему терпению. Ты, конечно, скажешь, что я не прав, но с женой тебе явно не повезло. Что, разве не так? Не так. Но всем прекрасно известно, как она женила тебе перед самым отлетом в Рио-де-Жанейро. Рио-рио. Сколько с ним было связано надежд. И как она разорвала на себе одежду, растрепала волосы. И грозилось позвонить в полицию, если ты на ней не женишься. Она всегда была немного нервной, понимаешь, Смит? Но это по меньшей мере нечестно, ты же не любил ее. Ты хотя бы сказал ей об этом? Припоминаю, что я решительно стоял на своем. И тем не менее женился. Ничего не поделаешь. Нужно было думать о работе. Потом мать, отец. Они не вынесли бы скандала. — Подумать только 10 лет! — вырвалось у Смита. Да, серые глаза Брейлинга задумчиво глядели вдаль. Но многое теперь изменится. Кажется, я дождался своего часа. Вот, смотри. Он вытащил длинный голубой конверт. — Что? Билет в Рио? — Да, наконец-то я лечу. Во вторник на ракете улетаю в Бразилию. — Поздравляю, слушай, а как она отнесется к этому? Вдруг поднимет хай? — Даже не догадается, что я летал туда. Через месяц я вернусь, и никто, кроме тебя, не узнает, что я побывал в Рио. Смит тяжело вздохнул. — Как бы я хотел полететь с тобой. — Смит, бедняга, видимо, и у тебя не все гладко на семейном фронте. — Какое там гладко? Ты даже не представляешь, что значит иметь жену, для которой любовь? Это все на свете. Вот уж никогда не думал, что после десяти лет замужества можно по двадцать раз звонить мужу на работу, а вечерами часами сидеть у него на коленях. В последнее время она стала совсем невыносимой. Я иногда думаю, уж не дурочка ли она у меня. Ты всегда был консерватором, Смит. Ну, вот мы и пришли. Слушай, хочешь узнать, как мне удалось удрать? Как? Взгляни-ка вон туда. Глядя вверх, они сквозь вечерний полумрак увидели чью-то тень в окне третьего этажа. На них смотрел мужчина, лет 35 с печальными серыми глазами. — Постой, да ведь он как две капли воды похож на тебя, — изумился Смит. — Не так громко. Брейлинг помахал ему. В ответ на это человек в окне подал рукой условный знак и исчез. — Кажется, я схожу с ума, — начал была Смит. Но Брейлинг остановил его. Подождем немного здесь. Через минуту парадная дверь отворилась, и из нее вышел высокий худощавый джентльмен с усиками и тронутыми сединой висками. «Привет, Брейлинг! Привет, Брейлинг!» Их сходство было просто поразительное. Смит не верил своим глазам. э я... Вы что, близнецы?» «Не совсем», — спокойно ответил Брейлинг. «Наклонись и послушай, как бьется сердце». Смит заколебался, но потом все же приложил ухо к груди Брейлинга второго, который безропотно стоял на месте. Тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, Как? Разве это возможно? Как видишь. Разреши послушать еще раз. тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик. Смит в ужасе отшатнулся и заморгал глазами. Затем осторожно протянул руку и потрогал ладони и щеки искусственного человека. Они были теплые. Где ты его раздобыл? Отличная штука, а? Даже не верится. Так где же ты его раздобыл? Бреллинг второй. Дайте этому человеку свою визитную карточку. Магическое движение. И в руке Бреллинга второго оказалась белая карточка. Марианет инкорпорейтед. дублируют вас и ваших друзей. Новые пластиковые модели. Гуманоиды образца 1990 года. Гарантия от любого физического износа. Простые модели и модели люкс. По цене от 7600 до 15000 долларов. Невероятно, прошептал Смит. Просто невероятно. Все очень просто, сказал Бреллинг. Конечно, поддержал его Бреллинг второй. И давно... Это у тебя с месяц. Я храню его в подвале, в ящике для инструментов. Жена туда никогда не заглядывает, но на всякий случай я заказал специальный замок и ключ. С наступлением темноты я говорю жене, что у меня кончились сигареты. Спускаюсь в подвал, вытаскиваю бреллинга второго и отслаю его наверх, чтобы он посидел с ней часок-другой, а сам иду гулять, как, например, сегодня. Потрясающе! От него даже пахнет твоими любимыми сигаретами и одеколоном. Ты знаешь, по-моему, все в высшей степени этично. В конце концов, что же не надо? Чтобы я всегда был при ней. Марионетку робота невозможно отличить от живого человека. Значит, я все время дома. И весь следующий месяц я буду с ней. А тем временем исполнится моя заветная мечта. И я побываю в Рио. Потом я вернусь, а Брейлинга второго обратно в ящик. С минуту-другую Смит о чем-то размышлял. — Как долго он может тебя подменять? — наконец спросил он. — Шесть месяцев. Он сконструирован таким образом, что может делать абсолютно все. Есть, спать, ходить. Все, что присуще живому человеку. Ты будешь заботиться о моей жене? Не правда ли, Брейлинг второй? — Ваша жена очень милая женщина, — ответил тот. — Она мне очень нравится. — И давно? — Тут Смит почему-то весь затрясся. — Ими торгуют. — Два года, но только между нами. — Нельзя ли я хочу узнать? Смит с серьезным видом взял друга за руку. — Ты можешь сказать, где достать такого робота? Ты же не откажешь своему другу, старина. — Пожалуйста. Смит взял карточку. И повертел ее в руке. «Спасибо. Ты не представляешь, как это много для меня значит. Теперь хотя бы день-другой можно будет свободно вздохнуть. Моя жена так сильно меня любит, что и час не может прожить без меня. Я сам нежно ее люблю. Но кто-то хорошо сказал. Ты неси любовь по жизни, согревая на груди. Только в страсти слишком пылкой не придет она. Не жди». Вот и я хочу, чтобы ее любовь была не столь пылкой. Тебе повезло, по крайней мере. Она тебя любит. Вот моя меня ненавидит. Думаешь, легко, когда тебя ненавидят? О, Нетти меня безумно любит. Я просто обязан сделать ее счастливой. Желаю тебе удачи, Смит. Не забывай нас. Заходи, иначе у жены могут возникнуть подозрения. Да помни, что бреллинг второй — это я. Хорошо, до свидания и спасибо тебе, Смит, улыбаясь, ушел. Оба Бреллинга повернулись и вошли в дом. Сидя в автобусе и тихонько насвистывая, Смит решил еще раз взглянуть на карточку. В связи с тем, что Конгрессом еще не принят закон о легализации Марианет Incorporated, убедительно просим наших клиентов держать все в тайне, так как использование продукции нашей фирмы может рассматриваться как уголовное преступление в случае, если оно будет раскрыто. Дела, удивился Смит и принялся читать дальше. Клиенты должны представить точные размеры своего тела и указать по контрольному индексу цвет своих глаз, губ, волос, кожи и так далее Время изготовления вашей модели – 2 месяца. Не так уж и долго, подумал Смит. Есть шанс, что через два месяца мои ребра и руки будут в полном порядке, и я не окажусь неблагодарным. Он перевернул карточку. Марианет Incorporated существует два года и пользуется прекрасной репутацией среди своих клиентов. В нашей работе мы руководствуемся принципом «Желание клиента – закон для нас. Наш адрес – Саус Уэсли Драйв 43. Автобус подъехал к остановке. Смит вышел и что-то мурлычи себе под нос, стал подниматься по лестнице, обдумывая на ходу план действий. У нас с Нетти в банке лежит 15 тысяч долларов. Я снимаю 8 тысяч, скажем... Ну, неважно для чего. Марианетка-робот с лихвой отработает их. Нетти ни слова. Он отпер дверь и через минуту был уже в спальне. Там, с выражением благочестия на бледном лице, занимая собой почти всю кровать, спала Нетти. Нетти, дорогая! Смит смотрел на скрытую плом раком и ничего не подозревающую жену, терзаясь угрызениями совести. проснись ты сейчас и не было бы конца нашим поцелуем и воркованию. Нет, какая все-таки свинья! Ты всегда была мне хорошей, любящей женой. Порой мне даже не верится, что ты вышла замуж за меня, а не за этого бада Чемпина, который тебе одно время нравился. Мне даже кажется, что последнее время ты любишь меня еще больше. На глазах у расчувствовавшегося Смита выступили слезы. Внезапно ему захотелось броситься к жене, осыпать ее поцелуями, наговорить всяких ласковых слов, а потом разорвать эту проклятую карточку и забыть, забыть обо всем. Он шагнул было вперед, но этот шаг резкой болью отозвался в боку. Смит остановился, повернулся и вышел из комнаты. Посвистывая, он вошел в библиотеку, открыл письменный стол и вытащил оттуда банковскую книжку. — Итак, восемь тысяч, — мысленно повторил он. — И не цента боль... Что это такое? «Куда девались остальные десять тысяч?» Он судорожно стал перелистывать книжку. «Здесь только пять, где остальные?» «Хотя, кажется, я знаю, куда они ушли. Вот почему три месяца подряд она твердила мне о маленьком домике на Гудзоне». «Так, купила. Нетти, проснись!» Молчание. «Где деньги?» — заорал он над самым ухом жены. Она порывисто дернулась во сне. Свет рекламы, вспыхнувший за окном, осветил ее красивое лицо. Было в ней что-то такое, что заставило сердце Смита бешено забиться. Во рту у него все пересохло, ноги подкосились, и он рухнул на пол. «Нетти, Нетти, где же деньги?» И в следующую секунду страшная мысль обожгла его. «Она мертва. Он остался один. Теперь...» У него нет больше жены. Смиту стало страшно. Голова невольно опустилась на ее большую розовую грудь, и из горла вырвался стон. нетти Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я рад, что он тоже будет счастлив, произнес Брейлинг, направляясь со своим двойником к подвалу. Да... — рассеянно протянул Брейлинг второй. — А вот и твой подвал, БВ. Брейлинг взял его за руку, и они стали спускаться по лестнице. — Кстати, о подвале, — заметил Брейлинг второй, когда они ступили на бетонный пол. — Я от него не в восторге. Да и от этого ящика тоже. — Ну что же, я попытаюсь придумать для тебя что-нибудь более комфортабельное. Мы марионетки, сконструированные таким образом что постоянно должны находиться в движении, а не лежать в ящике. Вам понравилось бы все время лежать в нем? э, -э очень сомневаюсь. Вот и мне необходимо двигаться. И учтите, меня нельзя выключить. Я не какой-нибудь автомат, а самое настоящее живое существо, которое к тому же наделено чувствами. Но это вопрос лишь нескольких дней. Скоро я улетаю в Рио. «И тебе не придется лежать в ящике. Ты сможешь жить наверху!» Бреллинг-второй раздраженно махнул рукой. «Но когда вы вернетесь, неплохо проведя время, мне снова туда?» «В магазине мне говорили, что я буду иметь дело с трудным экземпляром», — не выдержал Бреллинг. «Нас еще недостаточно хорошо изучили», — заявил Бреллинг-второй. «Мы недавно поступили в продажу, и поскольку мы наделены чувствами...» то мне ненавистна мысль, что в то время, как вы будете отдыхать в теплых краях, другим придется дрожать от холода. — Я всю жизнь мечтал об этом, — прошептал Брейлинг. Он закрыл глаза и представил себе море, горы, желтый песок, волны с шумом накатывающие на берег, жаркое бразильское солнце, ласкающее его голые плечи, знаменитое вино. Но я никогда не попаду туда, — прервал его размышление Брэйлинг второй. — Вы подумали об этом? — Нет, я... — Потом вот еще что. Ваша жена. — Что моя жена? — спросил Брэйлинг, стараясь незаметно приблизиться к двери. — Она мне нравится. — Я рад, что работа пришлась тебе по вкусу. Брэйлинг облизнул зубы. — Боюсь, вы не так меня поняли. «Я думаю, я люблю ее!» Бреллинг замер на месте. «Что? Я думаю...» Мечтательно продолжал Брэллинг второй. «Как было бы здорово побывать в Бразилии! Но я никогда не попаду туда! Но больше всего я думаю о вашей жене! Я думаю, мы были бы счастливы!» «Очень мило!» Брэллинг с невозмутимым видом направился к выходу. «Подожди здесь, пожалуйста, а? Мне нужно позвонить». «Кому?» Брэллинг второй нахмурился. «Да, так, ничего важного». «Марионет Инкорпорейтед? Хочешь, чтобы они приехали и забрали меня?» «Нет, нет, ну что ты». Брэллинг бросился к двери, но тут же двойник схватил его мертвой хваткой. «Не двигаться». «Убери руки!» «Ни за что!» «Ага, так это она научила тебя этому?» «Нет, но она догадалась обо всем. Она говорила с тобой? Она все знает? Отвечай!» Заорал Брелинг, но рука двойника зажала ему рот. «Тебе никогда этого не узнать!» Брелинг второй усмехнулся. «Никогда!» Бреллинг вырвался и продолжал. «Так и знай!» Она обо всем догадалась и обвела тебя вокруг пальца, как мальчишку. — Брейлинг, хочешь знать, что с тобой будет? Я положу тебя в этот ящик, запру его, а ключ брошу куда-нибудь подальше. Потом куплю еще один билет до Рио для твоей жены. Невозмутимо произнес Брейлинг второй, направляясь к двери. — Стой, не уходи! Давай все обсудим спокойно! Прощай, Бреллинг! У Бреллинга все похладело внутри. Прощай! Что ты хочешь этим сказать? Спустя десять минут миссис бреллинг проснулась, провела рукой по щеке, ощутив легкое прикосновение. Она вздрогнула и открыла глаза. О, дорогой, ты давно меня так не целовал? Ну что же, послышалось тихо в ответ попытаюсь наверстать упущенное спасибо за прослушивание оставляйте свои комментарии кто еще не подписался на мой youtube канал подписывайтесь всем пока